Глава 110. Воскресенье, 13 августа, 17.00, 18.00. Дритон промчался мимо стадиона АМЭКС и кампуса университета Сассекса, пересек холм, разогнался до 150 миль в час по долине, затем снова пошел на подъем. Полицейскую машину в зеркалах он не видел. Ближе к вершине замедлил ход, свернул налево, резко затормозил и на кольце повернул направо, проехав мимо Дайкроуд-Авеню, дорога по хребту Даунс извилисто спускалась в долину. Наконец Дритон еще раз нажал на тормоза, чтобы вписаться в левый поворот на узкую дорожку, ведущую к деревне Пойтингс, и через пару минут остановился на гравийной площадке перед белым особняком. Рядом стояли бронзовый «Бентли» «Бентайга» и два черных «Кадиллок» «Эскайлейд». Он выставил подножку, слез с мотоцикла, снял шлем и положил на седло. Тяжело дыша, подошел к ступенькам крыльца. Дверь открыл суровый телохранитель с бритой головой. «Одостоверение!» Дритон показал водительские права. Появился второй охранник и обыскал его. После этого посетителя проводили через выложенный черно-белой плиткой холл в большую, богато обставленную гостиную. Пожилой мужчина сидел в инвалидном кресле рядом с мраморным камином и разговаривал по телефону. На кофейном столике лежали воскресные газеты, а также несколько мобильников. Заметив гостя, старик сказал своему собеседнику, что перезвонит отключился и положил телефон на столик рядом с остальными. Один из охранников представил посетителя. Эди Константин приветствовал его любопытной улыбкой и крепким рукопожатием. "Прошу вас, мистер Нано, садитесь", показал он на диван напротив. Дритон протёр лицо носовым платком и сел. Чувствовал он себя неловко заявившись мотоциклетной экипировке в роскошный дом с картинами на стенах, красивой мебелью и скульптурами. «Могу я предложить вам напитки? Чай, кофе, воды?» «Нет, спасибо». «Не надо». константин пристально посмотрел на посетителя. «Уверенный молодой человек». «Вид у вас неважный». Дриттон закивал головой по-прежнему, не понимая, почему сообщения не сработали. — Вы сказали моей охране, что вас прислал мистер Дервиши. С какой целью? У Дриттона пересохло во рту. — Да, я... Нам надо поговорить наедине. Хозяин поднял руки. — Здесь мы одни. — Говорите. Немного поколебавшись, Дритон выпалил. Мистер Дервиши прислал меня убить вас. Тогда у вас пока не очень хорошо получается, усмехнулся старик. Дритон ответил нервной улыбкой. Видите ли, я не хочу этого делать. Я вас не знаю и решил, что не стану убивать. Полагаю, раньше вы убивали незнакомых людей. Я изменился. За этим вы и приехали? Сказать, что собирались расправиться со мной, но передумали. Я хотел узнать, не поможете ли вы мне? И как же вы планировали меня убить? спросил Константин. После рассказа Дритана хозяину дома уже не было смешно. Ладно. Так чего вы от меня хотите? Я должен пожать вам руку и сказать спасибо? Я хочу уехать домой к моей невесте, которой не нравится, чем я занимаюсь. Мне нужно вернуться и найти ее. константин холодно улыбнулся. Ах, как романтично! Вам повезло найти настоящую любовь. И ради этого вы хотели меня убить? Нет. Я никого не хотел убивать, мистер константин «Работая на моего племянника 10 лет, вы именно этим и занимались. Скармливали части убитых его крокодилу Тэтчеру, верно?» Дритон кивнул и, стыдясь, ответил «да». «А теперь вам предложили денег за мою голову, но вы решили предать своего босса и предупредить меня. Почему?» Его голос звучал угрожающе. «Потому что навалился испуг. Зря он сюда приехал». Старик почему-то не рад. «Так почему?» «Потому что я не убийца. Я не хочу им быть. Хочу стать хорошим человеком. А не слишком ли поздно?» «Разве люди не меняются?» «Вы уверены, что изменились?» «Да. Поэтому я здесь. И теперь хотите домой?» «Да. Так поезжайте в аэропорт Гатуик и садитесь на самолет». «Вряд ли мне это легко удастся. Я приехал просить у вас помощи. Вы же человек влиятельный со связями». «Тогда я должен знать все в подробностях. Если вы хотите, чтобы я помог, расскажите мне все, что сделали. С самого начала». Дритон поведал старику обо всем до того момента, как прибыл к воротам его дома десять минут назад. Константин слушал изредка прерывая собеседника, чтобы прояснить некоторые моменты, затем уставился на него с непроницаемым выражением лица. «Вы совершили столько зла?» «И все по требованию моего племянника Джорджи!» «Да». А теперь погиб еще и ребенок. Константин задумчиво молчал. «Знаете, молодой человек, с возрастом я стал относиться к насилию с отвращением». Я гожусь тем, что я албанец, но совсем не рад тому, что творят мои соотечественники в этой стране. Если я и помогу вам уехать, то не из благодарности за спасение моей жизни, а чтобы избавиться от паразита, который порочит честных албанцев. Вам ясно?» Дритон вспыхнул. Хотел сказать что-то в свою защиту, объяснить мистеру Константину, что тот неправильно все понял. Однако старик был прав. Именно так оно и выглядит в глазах достойного человека, ведущего столь величественную жизнь. Он выглядит паразитом. Расскажите мне про этого бывшего студента-медика, Джентиана Лупу, который тоже убивает людей по просьбе мистера Дервиши. Вы знаете, где его найти? Да. Сумеете с ним связаться? Да, он мой друг. но ну, еще бы! Константин сложил пальцы домиком. Можете воспользоваться моими телефонами или съездить к нему. Я отправлю с вами водителя. Передайте ему сообщение. Выбор прост. Либо он покидает страну сегодня же вместе с вами, либо я лично позабочусь о том, чтобы сдать его полиции. Старик глянул на засветившийся дисплей мобильника, потом снова на Дриттона. Сообщают, что в какой-то промзоне в паре миль к северо-востоку от Брайтона Прогремел взрыв. «Вы ничего об этом не знаете?» «Взрыв? Где?» Константин уставился в телефон. «На Ренском фарм», — ответил он и вопросительно посмотрел на своего собеседника. «Сработало», — подумал Дритон, стараясь не показать волнения. «Вам известно что-то о взрыве?» «Нет», — чересчур поспешно отозвался он. «Вы обезвредили тот мобильный». И выбросили по частям, верно? Верно. Воцарилась долгая неловкая тишина, которую в итоге нарушил Константин. Итак, Дритон Нано, как я должен отплатить вам за спасение моей жизни? Вы можете отправить меня на родину? Как скоро? Сегодня, если получится. Только у меня нет паспорта. Документы остались в доме мистера Дервиши. Константин повел плечами. «Я посадил бы вас на самолет и без паспорта, но даже в маленьких аэропортах может быть опасно. Как насчет корабля? Морской болезнью не страдаете?» «Не знаю», — старик улыбнулся. «Будем надеяться, что нет».